Елена помазуева обратная сторона заклинания. Гглавва 1 В подземных пещерах соблюдать технику безопасности, рычал под каменными сводами голос преподавателя Вейера Нарфа. При погашении магической скры немедленно послать сигнал и зажечь фонарь. Совсем за дураков держит. рядом со мной тихо фыркнул гай, покосилась на напарника, Смоуверенный тип достался же спутник по прохождению легендарных подземных пещер. От такого помощи ждать все равно что надеется на благожелательный взгляд светлого божества Аринтуса на царство Нарова темного покровителя демонов. Гаи Лютер считался лучшим учеником первоклассным боевым магам и было удивительно узнать о нашей паре, созданный преподавателями по каким-то соображениям. Принципов подбора нам не объясняли, оставили перед фактом. Спис зачитали на кону, не давая возможность пообщаться и составить план действий. Лабиринт не прощает ошибок и самоуправства. Тем временем продолжал вещать преподаватель боевого факультета Вернарв. Каждое правило озвученное в этих стенах прописано чьей-то жизнью. Поэтому навязали на мою голову недотепу девчонку, презрительно прошипел Гай, немного склонившись в мою сторону. В ответ послала взгляд полный скепсиса. Он выражал мое неудовольствие от подобного сотрудничества. Собственно, партнерство с лучшим боевиком на нашем курсе могло научить многому, например, действовать в паре, доверять малознакомому магу в сложной ситуации, а также быть на стороже, когда напарник высказывает едкие замечания в твой адрес. В любом случае это будет опыт». На этом выводе вздохнула тем более что возражать и высказывать неудовольствие выборам преподавателей мы могли лишь друг другу решение руководства не обсуждались вход в лабиринт здеяял черным провалом в каменной стене яркое освещение зала откуда начинался наш поход не проникала за невидимую преграду чтобы умереть любопытство адептов академии и предотвратить самостоятельные вылазки в подземные пещеры в руководство запечатало единственный вход в лабиринт охранными заклинаниями. Очень мудрое решение, на мой взгляд. В лабиринте, хотя он и считался нейтральной территорией, властвовала темная магия. Светлая там могла быть использована ограниченно. Однако самоуверенные адепты, такие как Гай Лютер и его дружок Нирк Тормс, считали себя чуть ли не сильнее самого лорда Аанну феймаса, основателя и бессменного покровителя академии вот уже несколько веков. Говорят все правила и программы обучения адептов были разработаны этим талантливым и могущественным магом лично. Кааждое преобразование продиктованное изменяющееся современной действительностью согласовывалось с ним и либо отвергалось либо одобрялось. Мы адепты ни разу не встречались с ним, Но хорошо знали по огромному портрету в два человеческих роста, висевшему в просторном холле академии. Едва вступив на мраморный пол парадного вестибюля, вошедший тотчас встречался с внимательным взглядом ярко-синих глаз лорда Феймаса. Они словно замораживались своим необычным цветом, заставляя оцепенеть на время. Еще ни один абитуриент, желающий поступить в академию, не смог сдержать дрожжи при виде этого портрета. Мастер Олд Кигмор, умерший триста двадцать с лишним лет назад, смог передать в нем властность и силу покровителя молодых магов. Конечно, ректоркаи распрядился выгодно подсветить изображение для пущего эффекта, и это удалось. Хотя парни и бравировали, мол странный взгляд мага не производит на них никакого давления, и некоторые даже в качестве доказательства отковыривали кусочки магически защищенные рамы, но в большинстве своем учащиеся старались обойти парадный холл стороной. А если приходилось идти мимо, то предпочитали не встречаться взглядом с нарисованным лордом феймассом. Я как раз была из таких, мнение Гая обо мне как недоучки сильно преувеличена. я скорее середнячок в своей группе звезд с неба не хватаю но и в хвосте не плетусь что-то дается чуть легче к чему-то приходится основательно готовиться, а то и просить дополнительных занятий у преподавателей после уроков но в принципе оценки вполне меня устраивают впереди еще три года обучения хватит времени развить в себе необходимые навыки. Еще раз напоминаю, передвигаться только парами, в случае необходимости помогать всем, запомните, красный всполох немедленная эвакуация. Голос боевого мага вибрировал от напряжения. В встретить хоть бы одного демона, мечтательно прошептал Нирк за моей спиной. сдурел совсем, ахну в ответ на это восклицание лия на его напарница. Труссиха! В один голос прокомментировали Нирк и Гай, кинув на нее презрительные взгляды. Сердце бешено затрепетало от нехорошего предчувствия. Эти двое в достаточной степени безбашенные, чтобы начать охоту на демонов в лабиринте. Или того хуже. Бросила испуганный взгляд сначала на Гая, потом на Вира Нарфа. Может, стоит сообщить преподавателю о намерениях моего напарника? «Побежишь жаловаться?» Еще раз наклонившись прошептал гай провокационным тоном, перехватила его взгляд и догадалась об их намерениях. Парни решили избавиться от ненужного балласта в виде двух однокурсниц, напугав еще до прохождения лабиринта. А если я сообщу о словах Нирка, то буду выглядеть трусихой, пытающийся избежать спуска в пещеры, ведь они откажутся от своих слов, а я покрою себя позором перед всем курсом. Не дождутся. «Обязательно!» – зло улыбнулась в ответ. «Так и скажу, что ты сомневаешься в компетенции Вира Нарфа и недоволен его выбором напарника». Гай сердито поджал губы и выпрямился, заложив руки за спину. Его решительный вид напугал сильнее, чем слова о демонах. «Демоны. Они живут в темном мире. Нас разделяет лабиринт. И хотя официально он является нейтральной территорией, Все же по умолчанию считается темным пространством. Туда не проникает луч солнца, обитатели наземного мира не стремятся поселиться в пещерах. А если это и происходит, то такие виды живых существ на поверхности появляются по ночам. И самым неприятным моментом остается факт, что светлая магия может действовать в лабиринте ограничено, в то время как демоны и их приспешники вольно там себя ощущают. Лорд Феймос в молодые годы участвовал в нескольких экспедициях в Темный мир, где набрался опыта в борьбе против демонов и остальных его обитателей, изучил все их особенности. Лабиринт он знал досконально и составил его план, что впоследствии помогло при разработке обучающих программ светлых магов. Именно благодаря этому адепты второго курса сейчас отправлялись в недра подземного лабиринта. Место расположения Академии было выбрано лордом Феймосом не случайно, единственный выход из темного мира располагался у подножия высокой горы Камонтиран, ее отвесная стена идеально подходила для строительства здания. Это позволяло держать под постоянным наблюдением вход в лабиринт и в то же время предоставляло возможность боевикам практиковаться в пещерах, где светлой магией можно пользоваться очень умеренно. выстраиваемся у входа парами адепты приказал верернар сделав небольшую паузу после речи о безопасности разумеется нас готовили к спуску в лабиринт об этом событии сообщали еще в первые дни обучения потом читалась общая история с упоминанием роли лорда фэймуса как основателя академии затем преподавалась безопасность и отрабатывались навыки прохождения каменных пещер на симуляторе построенном в подвале здания и и в итоге сдавали экзамен как по теории, так и по практике. Преподаватели к этому вопросу относились весьма серьезно. «Иди уже!» «Недоразумение!» Прошипел мне в ухо Гай и не сильно пнул в бок, поторапливая. Вокруг нас раздавались переругивания, недовольные шепотки, мы учились второй год вместе, и подбор напарников многим пришелся не по душе. Я бы предпочла идти хоть с той же Льяной, поставленной в одну связку с Нирком, Она такая же тихая троечница, как и я, и во многом наше видение ситуации совпадало. Мы слияной переглянулись, испытывая одинаковые чувства к своим партнерам по практике и обреченно пожали плечами. Вы выбор это не было. придется в ближайшее время терпеть недовольство парней на себе. Единственное, что хоть немного утешало, Гай и Нирг были лучшими боевиками на курсе и в случае опасности могли оказать помощь. Наверное, Темный вход в лабиринт все еще закрывало защитное заклинание. Я старалась хоть что-то разглядеть между стоящими впереди адептами, поторопившимися выполнить приказ Нарфа. «Не спеши!» Тут же остановил мое любопытство Гай, фыркнув в самое ухо. «Скоро все увидишь очень подробно!» На ехидное замечание не обратило внимания. Пусть пробует запугать... По безопасности я получила пять с минусом за теорию и твердую четверку по практике, так что чувствовала себя вполне уверенно, и всякие задавайки меня не смогут сбить с твердого курса, хотя входить на темную территорию все равно было боязно. Но ведь я боевик, в будущем придется сталкиваться с трудностями и опасностями, а сейчас нас ожидает самостоятельная практика, но под бдительным присмотром преподавателей – Правда, присутствовать физически они не будут, но станут следить за всеми перемещениями. Первая пара подошла к Нарфу и протянула руки вперед, сжав кулаки. Боевой маг внимательно всмотрелся в лица адептов второго курса и с явной неохотой коснулся массивным жезлом запястья обоих. Вспыхнула тонкая полоска, опоясывающая предплечье. Своеобразные браслеты сразу же погасли. Нарф с мрачным видом кивнул, разрешая подойти к темной завесе у входа в лабиринт. Оба адепта, а это были парни из параллельной группы, решительным шагом преодолели небольшое расстояние. Защитное заклинание предостерегающе вспыхнуло, реагируя на приближение. — Соккарта! — громко произнес Нарф. Темнота расползлась с неохотой, открывая за собой широкий проход. Серые стены поглощали свет и, Из девы пещеры потянуло прохладным воздухом. Я зябко поежилась, мысленно обрадовавшись спонтанному решению надеть подформенную куртку вязаный жилет с высоким воротником стойкой. Жаль, варежки не прихватило, но вспомнила я о них перед самым выходом, а на поиски времени не оставалось. Первая пара шагнула в лабиринт, и защитное заклинание вспыхнуло одновременно с меткой на руках парней. Теперь об их перемещениях будет известно любому преподавателю в академии. Немного в стороне расположилась проекция подземных пещер и на ней ярко высветились две точки. Спустя некоторое время парни исчезли за поворотом, а мы продолжали следить за ними по магической карте. Вскоре подошла наша с Гаем очередь. Напарник решительно протянул руки преподавателю, я последовала его примеру, уверенности добавлял факт неустанного присмотра из академии. Думаю, Гай тоже волновался, ведь мы впервые отправлялись на темную территорию, но держался с привычной заносчивостью. Нарф внимательно осмотрел нашу пару и произнес. «Адепт Каривир, постарайтесь удержать своего напарника от опрометчивых поступков». Вскинуло встревоженный взгляд на преподавателя, но ответа на высказанное пожелание никто не ожидал. Макс слегка кивнул головой в сторону лабиринта, поторопив пройти вперед, За нами ожидали, в своей очереди, остальные адепты. Мы с Гаем шагнули через арку защитного заклинания одновременно. Вспышка незримых браслетов слежения отозвалась тяжестью на предплечьях. Появилось чувство связанности с Гаем. С удивлением посмотрела на руки, а затем перевела недоумевающий взгляд на парня. Он недовольно хмурился, но высказываться об испытываемых ощущениях не собирался. «Ладно, все не так уж и страшно». Слова Нарфа неожиданно подбодрили, создалось впечатление, будто преподаватель отдает лидерство в нашей паре мне. Следом послышались шаги, обернулась и поймала взгляд слегка испуганной лияной. Нирк прибавил шагу, стараясь догнать, а гай наоборот шел не торопясь. Очевидно парни спланировали заранее встретиться сразу у входа в лабиринт. « Что будем делать с баластом? — спросил Нирк, подойдя вплотную. «А что с ними сделаешь?» Приподняв перед собой руки, недовольно отозвался Гай. «С этими браслетами далеко не уйдешь!» «А если...» — начал говорить Нирк. «Не в этот раз!» Сердито оборвал друга Гай, метнув быстрый взгляд в сторону выхода из лабиринта. «По возвращении постараемся убедить Нарфа не навязывать нам больше недотеп!» «Когда это еще будет?» Пробурчал с недовольным видом Нирк и направился вперед. «Глупо ходить давно известными маршрутами!» А я не против произнесла лияна и сжалась под взглядами парней я протянула ей руку и она быстро благодарна отозвалась на молчаливое выражение дружбы парни шли впереди о чем-то негромко переговариваясь а мы не торопились их догонять пусть себе идут может быть для них здесь нет ничего интересного а вот мне было о чем поразмыслить когда прошел первый шок от прохождения арки магической защиты ощутила в себе что странные изменения. Пропала легкость, словно неожиданно неведомая масса придавила к земле. Чтобы переставлять ноги, приходилось прилагать дополнительные усилия. Если в начале пути мы размахивали руками, то сейчас старались не делать лишних движений. Парни, кстати, тоже замедлили шаг. Нас с Лияной это устраивало. «Ты тоже это чувствуешь?» прошептала девушка стараясь чтобы гай с мирком ее не услышали а ага, идти тяжело подтвердила я нет идти нормально торопливо возразила она за нами наблюдают округлив глаза оповестила она конечно отозвалась я на нас же следящее заклинание подняла руку и продемонстрировала предплечье нет протянула лияна и стала озираться по сторонам взгляд нехороший словно он везде и и нигде. «Кто он?» – постаралась я достучаться до разума перепуганной подруги. Все-таки страшные рассказы парней довели девчонку до мании преследования. «Может, и не он, а они?» – предположила Лияна. «Прекрати себя накручивать», – одернула ее. «Нет здесь никого, и никто, кроме магов академии, за нами не следит». А сама прислушалась к внутренним ощущениям. Может быть, я, отвлеченная странной тяжестью в теле, Что-то пропустила и не заметила наблюдения преподавателей, внимательно посмотрела на парней. Они вели себя, как обычно, на боевых тренировках. Собранные, внимательные, готовые в любой момент отразить атаку или, наоборот, сами напасть. Надо и мне взять себя в руки. Боевой маг тоже мне. Подумаешь, идти трудно. Наши напарники предвкушают настоящее приключение, вдали от непосредственного внимания преподавателей, а я раскисла. Нет уж, я тоже хочу почувствовать адреналин в крови и узнать нечто новое на темной территории. Это, наверное, Лияна так на меня повлияла. С каждым пройденным коридором девушка медлила перед поворотом, останавливалась, озиралась и бормотала бессмыслицу себе под нос. Трусиха, даже я это отчетливо понимала. «Я туда не пойду», — решительно замотала головой подруга. «Да и не ходи», Равнодушно пожал плечами на ее категорический протест Нирк. Гай бросил в сторону девушки рассеянный взгляд, словно и нет ее здесь, и пошел дальше. Искра каждого едва освещала каменный проход, но все четыре давали возможность без проблем осмотреться по сторонам, и сейчас при удалении парней видимости поубавилось. Я забеспокоилась, переводя взгляд с замершей на месте Ильяны на наших напарников. — Гай, Нирк! «Вы не можете нас здесь оставить?» Сделав пару шагов в направлении парней, крикнула им вдогонку. «Забирай эту трусиху и догоняйте!» Равнодушно бросил через плечо Гай. Еще пара мгновений, и парни скрылись за очередным поворотом. «Демоны!» Проскрежетала я сквозь стиснутые зубы на явное нарушение правил безопасности. «Лияна, нам надо идти! Мы не можем здесь оставаться!» Девушка озиралась вокруг и не реагировала на мои слова. «Лияна, нам надо идти!» «Лияна!» – тряхнула я ее за плечи. Он заговорил. Она забавно наклонила голову на бок, как обычно делают собаки, прислушиваясь к голосу хозяина. «Я ничего не слышу. Здесь никого нет. То есть, есть там ребята, они ушли вперед, и нам нужно их догнать!» С каждым словом повышая голос, торопливо объясняла подруге, продолжая ее трясти. «Нет!» – отстраненно произнесла Лияна. Он здесь, Он наблюдает за нами и зовет. Демоны с ним пусть себе зовет. Не удержавшись принялась ругаться я. Не обращая внимания, ты же не хочешь отвечать за срыв практики перед нафом. Он не простит, если ты забыла о безопасности и пошла на поводу темной магии в лабиринте. Что за чушь, я несу. Каждый следующий довод становился абсурднее предыдущего. Мне бы вывести ли яну из странного оцепенения а в академии нам помогут. Только этот довод позволял держаться и не пуститься в истерику. Голос красивый мечтательно произнесла на все мои увещевания девушка. Я снова ругнулась сквозь зубы, опасаясь поминать демонов и других темных существ. В наземном мире упоминание о твари звучит как ругательство, А здесь, вблизи от темного мира лучше не упоминать о них. А ты не слушай! опасливо обернулась я по сторонам а сама принялась поглаживать ладонями лицо лияны не верь ему я рядом и у нас все будет хорошо только ребят догоним и они помогут выйти из лабиринта идем же ухватила подругу за руку и силой поволокла за собой в сторону куда ушли напарники им я еще выскажу все об их поступке как они посмели бросить нас в какой-то степени я могла их понять, лучшие боевые маги второго курса посчитали девчонок середнячков трусливым баластом, обузой в захватывающем приключении. По потому-то решили проучить нас, не понимая в какую ловушку лияна попала. О приманивающих голосах демонов нас предупреждали. только никто не ожидал услышать их почти сразу за порогом охранной арки с заклинанием. Ддемоны. Я торопилась изо всех сил, преодолевая тяжесть в ногах и пассивное сопротивление Ильяны. Теперь она не тревожилась, а блаженно улыбалась. Даже боюсь предположить, о чем говорил ей зовущий голос. В какой-то момент она вздрогнула и резко остановилась. «Нам туда!» Развернулась в ответвление, ведущее влево. Мой связующий браслет показывал иное направление. «Хорошо», — поторопилась согласиться с ней я, — «Мы туда обязательно пойдем, но сначала догоним ребят и сообщим им об этом, согласна?» Лияна прислушивалась не ко мне, просто необходимо ее увезти от зовущего демона. «Мы почти их догнали», – убежденно солгала я. В этот момент понятия не имело, какое расстояние нас разделяет с парнями. Браслеты помогали выбирать только нужное направление. «Идем же, а потом отправимся на голос. Он в самом деле красивый?» вновь заговорила я и сдернула подругу с места. Очень красивый восхищенно прошептала лияна. Если бы ты его только слышала Эмили как-нибудь без этого обойдусь буркнула себе под нос. но возражать или перечить поостереглась. Лияна наконец-то быстро зашагала рядом со мной и не потребовалось прилагать к этому усилий. Вскоре объяснилась покладистость подруги. Понит ты обещала, Догоним ребят и сразу отправимся на голос. Поти нормальным тоном без ноток фанатичного восхищения произнесла она. Конечно, тут же заверила ее в душе надеясь на спасение при встрече с напарниками. Отдаленный отблеск искры мелькнул и вновь исчез в темноте пещер. Гаай с нирком или другие адепты. Связующие браслеты указывали это направление, но нас вполне мог кто-то разделить, встать на пути. Я прибавила шагу, почти срываясь на бег. Плоская подошва тренировочных сапожек на шнуровке позволяла легко передвигаться по каменистому полу и не спотыкаться о небольшие камешки, но при этом пружинить шаг. «Лияна, мы их почти догнали», — приободрила подругу. «Скорей бы», — подхватилась с энтузиазмом она. «Скорей бы», — подхватилась с энтузиазмом она. Я бы обрадовалась, да только знала подоплеку ее нетерпение, перевела дыхание и припустила в сторону недавно мелькнувшей искры. «Эмили?» — донесся до нас голос Гая, в котором слышалось легкое удивление. «Мы здесь!» — я даже подпрыгнула на месте от нетерпения. «Вот теперь будет легче разобраться с напастью, случившейся с Лияной. Соизволили нас догнать?» — пренебрежительно встретил нас Нирк. «Ой, ребята!» Заппыхавшись подбежал я к парням вы не представляете что случилось А то мы не знаем презрительно поджал губы нирк погоди взмахом руке остановил друга гай внимательно рассматривая отстраненное выражение лица льяны что это с ней На нашел чем интересоваться фыркнул нирк наверняка в обморое сам ты стараясь перевести дыхание захлебнулось возмущением я. Четыре искры давали достаточно света, и теперь в обществе спокойных парней появилось чувство защищенности. — Эмили, рассказывай! — прервал назревающую перепалку Гай. Она слышит зовущий голос, выпалила главное. — Свихнулась, Клуша! — расхохотался Нирк. — Если ты его сейчас не успокоишь, я двину ему в рыло! — пригрозила я. «Попробуй — Попробуй! — развеселился парень пуще прежнего. — Тихо! вкнул гай и эхо его голоса прокатилась по пещерам лияна от неожиданности вздрогнула и часто часто заморгала потом осмотрелась вокруг и было видно что она не понимает как здесь оказа пришла в себя спросил гай подойдя к девушке ближе и положив ладони ей на плечи вроде неуверенно отозвалась она что случилось это мы у тебя хотели узнать недовольно произнес нирк Я разозлилась на него окончательно, сжала кулаки и на кончиках пальцев крохи магии стали собираться сами. В полумраке пещеры кисти рук засветились оранжево-красным цветом. Раскажи ли я на что ты слышала? мяягко попросил гай, проигнорировав выпад друга. Я помню голос, нечеловеческий, вынимающий всю душу, медленно произнесла девушка. И в этот момент раздался стон. Он прокатился под сводами пещер, раздробился на мельчайшие частицы, На моей коже волоски встали дыбом от ужаса и понимания, насколько страдает существо, издавшее этот звук.